лишь изредка бросая оценивающие взгляды на нас с нонной и нет в них не было агрессии или вожделения скорее ему действительно было любопытно понять чем же мы так заинтересовали темную сторону и досадили светлой честно говоря спросил он нас об этом напрямую наверное мы бы тоже затруднились с ответом тебя ждать задумался я не знаю что он хочет услышать «Мы здесь как минимум на час». «Нет проблем, я жмак. Понадоблюсь, весни. «Свистеть волку оборотню? Интересно. А какие еще команды он знает? Фас? Апорт? Сидеть? Голос? Фу! Ох ты ж четкий, сотона. Я жутко подозрителен к подобным сюрпризам и хотел уж таки задать этому типу парочку конкретных вопросов в духе Святой Инквизиции. Но моя счастливая спутница, цокая каблучками, отчаянно тянула меня за руку к дверям магазина. Наверняка искренне считая, что если мужчина и женщина вдвоем выбирают новую кухонную мебель для дома, то это уже настоящие серьезные отношения. И, пожалуй, она не так уж не права. Тем более, если учесть, кто нас там встретил. Чем могу вам помочь? Молодой паренек в медицинской маске, в форменной одежде с бейджиком услужливо возник у нас на пути. Правнучка Архангела тут же разулыбалась ему в ответ, позволив сопроводить себя в отдел мебель для кухни. Кстати, и он ни про QR-код не спросил, ни маску надеть хотя бы на подбородок не потребовал. Но ведь есть такие магазины, где и касси без маски не пропустят, даже если человек там на крупную сумму набрал. Я же задержался у стенда с рекламой посудомоечных машин. Не то, чтобы они были чем-то жутко интересные. Скорее, мне понадобилось немного поразмыслить над происходящим. Что-то неуловимо странное произошло или происходило прямо на данный момент с Нонной Бернер. И хотя об этом стоило спрашивать ее, но я пытался сначала задать все эти вопросы самому себе. Первое. Она узнала от меня о смерти Гендельфа. Она знала его. Они общались, дружили. Он делал ей комплименты, фактически он умер, защищая ее, пока она попивала кофе на балконе с незнакомым белокрылым красавцем. И что? Коротенькая скорбь, молитва за упокой, зажженная свеча перед иконкой. Но уже через полчаса она напрочь о нем забыла. Табуретки на кухню оказались неизмеримо важнее. Когда она успела стать такой черствой? Или нет, конечно, я не прав. Не стоит так уж рубить с плеча. У многих людей легкомысленный смех и внешняя беззаботность как раз-таки служат естественной внутренней защитой от накатившего стресса. Возможно, она прячет боль в сердце, не желая травмировать меня лишний раз еще и своими слезами. Но тем не менее, я не мог отделаться от мысли, что гибель моего седобородого друга не вызвала у нее особых переживаний. Второе. Это наши с ней отношения. Лично у меня вдруг появилась уверенность, что, скорее всего, Нонна останется в моей жизни надолго, если не навсегда. Но тогда возникает целый ряд мелких моментов, грозящих вырасти в большие проблемы. Как и всякая девушка, правнучка Архангела мечтает о белом платье, венчании в церкви, с пением псалмов, торжественном бракосочетании. А как все это возможно, если у нее даже элементарного паспорта нет? Это мы еще в толерантном Питере живем. В Москве бы ее давным-давно в полицию замели как гражданку неизвестной страны, без определенного места жительства. Ну и это, пожалуй, не самое важное. В конце концов, если напрячь про дедушку архангела вопрос с паспортом решится по щелчку пальцев. Даже я мог бы его наколдовать. Не виси надо мной статус вне закона. Важно другое. Как изменится моя вольная яжмаговская жизнь, когда мы решим остаться вместе? Надо ли говорить, что люди моей профессии, как правило, одиноки? И это не вопрос лишь жаркого индивидуализма. Просто любая женщина, связавшая свою судьбу с колдуном, чародеем и магом, несчастна априори. Вспомните хотя бы советский фильм «Обыкновенное чудо». Много там радости в вечно печальных глазах актрисы Купченко. И нет. Приводить в качестве альтернативы тысячи книг из серии «Бабы и волшебство» где героиня все непременно замужем за волшебником, вампиром, красавцем-демоном, фэнтезийным драконом, застенчивым некромантом, черным лордом, зоофилом-любителем, маньяком-профессионалом и так далее, не стоит. Хотя бы потому, что чаще всего их авторки не самые счастливые женщины в реальной жизни. Мои размышления были прерваны самым бесцеремонным образом, когда я, наконец, все-таки проследовал за своей любопытной спутницей – И вдруг в небольшом зеркале одного из многочисленных кухонных шкафчиков появилась троица хранителей. По-моему, они были даже испуганы, потому что жались друг к другу, разговаривая исключительно шепотом. «Ярослав Мценский, до нас дошла информация о том, что вы убили чумного доктора!» «Не я», — поправил я. Наверное, звучит корявенько с литературной точки зрения, но зато верно по смыслу. Это ваш негодяй вломился к нам в дом, прижав топор к шее Нонны. Мне пришлось его впустить. Потом он полез в драку, расхреначил нам половину квартиры, и та же Нонна Бернер застрелила его из моего магического посоха». «Этого не может быть». «Чего конкретно?» «Все, что вы сказали, наверняка грязная ложь». «Ну, не буду спорить, я ведь и не обязан вам чего-то там доказывать». «Кстати, он еще дышал, когда его забрали в книжную лавку писателей». «Вы отдали нашего специалиста в когти темных сил?» Это был последний вопль души или трех душ, не знаю, как правильнее выразиться. Хранители исчезли, а я с кротким вздохом искреннего сочувствия догнал правнучку Архангела, о чем-то жарко спорившую с младшим менеджером. К чести сказать, он ее отговаривал. И да, возможно... Я проявил слабину, пойдя у нее на поводу, поскольку, не особенно задумываясь, оплатил весь кухонный гарнитур из тринадцати настенных и напольных ящиков, нового стола из натурального бука и четырех табуреток. По факту, хватило бы и двух, поскольку диванчик чудом не пострадал, но их продавали только в комплекте. Если б только мне можно было колдовать вне дома, я бы, конечно... «Четкий сотона!» История не имеет сослагательного наклонения, и, возможно, оно к лучшему. Заплатив по счету заранее договорившейся доставки, мы вернулись в ожидающее нас такси. Оборотень, казалось, даже позу не менял, хотя нас не было довольно долго. Он широко ухмыльнулся во всю пасть, сам распахивая нам дверцу. «Залезай, ажмак! И вы, мадмуазель, тоже можете присесть, отдышаться, кондер у меня работает!» Вот что, дорогой друг Блендер, я усадил Нонну, но сам занял переднее пассажирское кресло. Пока мы едем, будь добр, объясни конкретно, что происходит. Зачем мы тебе? Какая в этом кому бы то ни было выгода? Короче, чё ты к нам пристал? Оборотень на минуту задумался, потом не спеша дал газ, разворачиваясь в сторону Невского на первом же перекрестке. Я его не торопил. А он жевал нижнюю губу, шумно дышал через нос, но, видимо, никак не мог сформулировать свою позицию. И это неудивительно, ведь каждый знает, что, встретив яжмага вне закона, его надо убить, а не катать туда-сюда в такси по городу. Если, конечно, у вас в голове не созрел какой-то особый многоходовый план. Что вряд ли. Стоит лишь раз взглянуть на простодушную морду лица нашего водителя. Итак. Итак. Повторил я уже вслух. Оборотень скрипнул зубами и, не выпуская руля, левой лапой почти до локтя закатал рукав тонкого свитера. На волосатом предплечье было выжжено клеймо «Крестовый туз». Нонна сострадательно ойкнула. Она явно не понимала, в чем тут дело. «Вам, наверное, очень больно, да? Может, пластырем заклеить или есть мази какие-то? Давайте остановимся у аптеке, мы вам купим». «Давно она здесь?» не поворачивая головы, спросил Блендер. «Неделю», — подтвердил я. «Не умнеет?» «Почему? Она учится». «Эй, а ничего, что я тоже с вами в машине и все слышу?» Собралась уже была обидеться наша спутница, но тут же отвлеклась на лицезрение торгового центра галерея вблизи московского вокзала. Магазины — ее слабость. Я же молча протянул оборотню ладонь. Мы еще раз крепко пожали руки. «Для тех, кто не в теме, поясню». Клеймо Тузана и в руке означало, что и водитель сам находится в том же статусе. Такие метки ставят волкодлаки с Крестовского острова. Это значит, что он оборотень вне закона. И, видимо, недавно, меньше месяца, ожог не успел зарубцеваться. За какие прегрешения его изгнали из сообщества, братства или стаи, спрашивать не хотелось. Это было бы неэтично по питерским меркам. Захочет – расскажет сам. На меня он попытался наехать с теперь уже вполне понятной целью. Оторванный головой яжмага всегда можно выкупить себе право вернуться. Как вы помните, его подвела гомофобия. Кстати, не самая редкая слабость у псовых. Они вечно пытаются доминировать. Строите себя крутых матча, все самки должны принадлежать только им. Вся помеченная территория их. На охотничьи угодья чужаку не ногой и так далее. Выходит, что старина Блендер сделал что-то настолько выбивающееся из общих правил, что получил выжженную метку на руку и точно так же, как я, мог быть убит первым встречным. Вот только нападать на оборотня, доведенного до отчаяния, мало кто решится. Это вам не тигра за хвостик дергать и не шайгу в Сирии провоцировать. Тут зачастую ответ бывает жестким и превентивным. Пояснение требуется? «Короче, я ж маг». Обернулся ко мне водитель, когда мы стали у нашего дома. «Я наслышан, что ты вытворял в особняке Брусницыных. Такого кипиша давно никто не помнит. Похоже, нам стоит держаться вместе. Я живу в этом такси. Буду нужен. Махни рукой в окно». «Принято». «Да, собственно, почему бы и нет? Не все время нам в черной карете кататься». Иногда можно и на новенькой белой шкоде. Тем более, что такой союзник или собрат по несчастью всегда может оказаться полезным. Раз уж Гэндальфа с нами больше нет, то... Боль утраты вновь кольнула под сердцем. Я никак не ожидал, что буду способен так привязаться к старому, пьющему, нюхающему привидению. Всегда относился к нему чуть свысока, с ноткой снисхождения и понимания. Наливал виски, беззлобно подсмеивался... А он воспринимал эти мои комплексы с мудрой улыбкой. А вот теперь его нет и не будет уже никогда. Часть моего сердца обуглена. Но мне предстоит научиться с этим жить. Меж тем Нонна также вылезла из машины. Мохнатый блендер послал ей воздушный поцелуй, она покраснела, и мы направились к дому. С крыши соседнего здания за нами следили три каменные горгульи, вроде тех, что уже пытались нападать со спиной, как только узнали о лишении меня лицензии на колдунство. Возможно, они и сейчас попробовали бы рискнуть, но прекрасно видели, что белая машина осталась, а связываться с оборотнем чревато даже при численном превосходстве трое к одному. Нас никто не тронул. А в парадной, прямо перед нашей площадкой, утомленный фамильяр замывал тряпкой остатки Гарри и крови на стенах. В уголке его жутковатой пасти торчало черное перо. «Хозяин и девица Нонна. Вновь залетела к нам ворона. И представляете, напасть? Вдруг эта дура взорвалась?» По факту, уже третья или четвертая за неделю. Я невольно выругался про себя матом. Куда только смотрит общество охраны природы, так же нельзя. Этот мерзавец-трансвестит матушка Феврония нам всех ворон в Санкт-Петербурге изведет на шахидов. «Все. Меня это достало. Я займусь этой сволочью всерьез. Он хочет войны. Он получит войну». Пока мой кот с правнучкой архангела устраивали так называемый завтрак на траве в лучших французских традициях, я ринулся в рабочий кабинет. «Открывай, живо!» Козлиная морда на планшете вздрогнула, беспокойно завертела носом и быстренько откинула крышку, не нарываясь на неприятности. Когда домашняя техника хорошо знает вас и способна трезво оценивать обстановку, улавливая все нюансы хозяйского настроения, это дорогого стоит. Я в нетерпении забарабанил пальцами. Дорогой Ажмак Мценский, настал час призыва под Харугви Викки. С нами ты будешь ежедневно выживать с помощью гороскопа и подсказок из космоса. Мы знаем твою личную матрицу, и египетские карты Таро уже раскинуты на ладонях Вселенной. Я Начинающая от слова «начало» — ведьма. Но я же твое единственное спасение. Спроси себя сам, не замечал ли ты усталости в последние дни? Не было ли странных снов? Не ощущаешь ли боль там, где раньше она не проявлялась? Если есть хоть одно сомнение, то знай, на тебе порча. И пусть я сама не столь сильна в лечении, но могу поделиться адресом одной наставницы из Марокко. Воистину, она творит чудеса. «Номер я счета?» «Да четкий же сотона, что я читаю! Это же фактически мой собственный текст!» От неожиданности я чуть было не навернулся свертлявого кресла. «Куда катится мир? Эта юная мерзавка использует против меня мои же наработки по выманиванию денег из клиента. И ладно бы она не знала, что я тоже яжмак. Так нет же!» заведомо пошла против своих ни стыда, ни совести, ни принципов, ни цехового братства. У меня появилось жуткое желание отправить ей ответное заклинание на почту, чтобы высыпали веснушки и не убирались ни одним кремом, но зато росли с каждым днем. И не сомневайтесь, если я этого не сделал, то не из снисхождения глупой молодежи. Просто вовремя вспомнил, что подобные вещи могут трактоваться как колдунство в доме, но с намеренным причинением ущерба здоровью стороннего лица. Девочка могла просто сработать провокационным триггером от хранителей. «Чуть позже мы еще вернемся к этому разговору», — уверенно пообещал я. «Сейчас у меня есть более важное дело. Подать мне сюда озабоченную матушку Февронию, прожарка медиум, но с кровью». Мгновением позже козлиная морда открыла матушкин Инстаграм, Твиттер и ее же ВКонтакте, Одноклассников, Телеграм, мини-блог в Дзене, а потом, по моей отдельной просьбе, еще ползабытые без кота и жизни та, мама в секте и злой медик. Далее пришлось засучить рукава и попотеть. Но уже через полчаса любой посетитель ее страниц видел фото матушки в неглиже. Знал, что она пьет как лошадь, ненавидит котиков, оправдывает семейное насилие, колет себе тяжелые наркотики, разыскивается властями четырех стран, ненавидит стендап, признана агентом, причастна к протестам в бывших советских республиках, замечена в призывах к отказу от вакцинации и блокировке «Северного потока-2». Никакого колдовства. Лишь грязные пиар-технологии и подстава по полной. Мораль всего действа не стоит связываться с яжмагом, который разбирается в компьютерах хотя бы на уровне начинающего хакера из шепетовки. «Мы вас ждем». В кабинет без стука вошла Нонна, встала за креслом и положила ладони мне на плечи. «Я хотел спросить, вы там, когда мы ездили, сказали, что я ваша девушка?» Да. Склонив голову, я поцеловал ее пальцы. «Хотите об этом поговорить?» Правнучка Архангела еле слышно томно вздохнула. «Я хочу понять. Меня никто так не называл. Я же никогда не была ничьей девушкой. Что теперь? Теперь с нами будет?»